Вернувшись к кафе бару, чтобы забрать машину, я уже было решила приблизить счастливый момент освобождения накального боксёра, объяснив дружкам, где они смогут найти его. Однако я вовремя представила себе последствия этого поступка. Боксёр запросто может броситься на выручку Сухарю и спутует мне все карты. Нет, пусть пожалуй ещё немножко полежит в полном одиночестве. Приняв это решение, я подошла к машине и направилась к сухарю, который, по сведениям Гены Курносова, свободное от работы время проводил исключительно дома. Чем он конкретно занимается в своей квартире, Гена не упомянул. Впрочем, это не особенно важно. Главное застать его врасплох и выудить необходимую информацию о Юрике Сафонове.